Рождение Клиды Расскажи, Гамою, птица вещи о рождении Клиды и о братье его, о всене, и о том, как первые люди Получили звездную книгу. Ничего не скроешь, что ведаю. То не солнышко засияло, то не зорюшка разгорелось. Это Маюшка Златогорка с молодым дожбогом проехали. Приезжали они к Смородине, до котой горе сарачинской. Как положено в вправе, здесь, меж явью и царством Нави, Златогорка должна остаться, ожидать, как наступит срок, И сворожий круг повернется. Как у речки быстрой смородины распустился чудесный сад. В том саду поднялись хоромы, крутоверхие, златоглавые. В тех хоромах стоит кроватка. Та кроваточка золоченая, Ножки у кроватки точеные, На кроватке спит, посыпает, Сам Дашбог с Златогоркой май Златогорка под ним сомлевает, Сын Атарх Бог зачевает. Каледу, молодого бога! Между богом и Златогоркой Золотое кольцо каталось, Там колечко каталось, И думалась дума, Дума думалась, Слово сказывалось, Дума крепкая, Слово тайное. Отправляться пора мне, Мая На сражение с черным богом И припомнить ему услугу, Ту гробницу в святых горах. Златогорка с дождем гадали, Две стрелы над полем пускали, Вот одна летит, ясный сокол за ней, А другая летит в стаю лебедей. По гаданию и бога Собирали в дальний путь, И корабль снаряжали, В море синие пускали. То не ясный сокол по небу летит, То не черный волк на береге стоит, То корабль даже бога по морю бежит, То кощеюшка колдует, ворожит, И от черной ворожбы Море хмурится, и от тех слов кощее волны крутятся. И ронял даже бог колечко золотое, С пальца пало оно в море синее, Проглотила его щука быстрая. Щуку ту не найти и не выловить. И поднялись ветра буйные, Расплескалось море синее, И корабль унесло ветрами Далеко-далеко за три морюшка, И подул Щеюшка Виевич спокойное синее море, И то морюшка заморозил. И застыл корабль бога скован в море мощными льдами. А в ту порушку в светлом Ирии в Златогорке приспело время К леду рождать и овсенья. Потрудилась златогорка, каледа это усень, потрудилась, потужилась и родила таусеня, то, то усень, это овсеня, а со всенем каледу. То неясен сокол в поле увивается. Это, братец, коледы рождается, овсень-то усень. Выходила к нему серая утушка, так овсеню уточка сказывала. «Ты не слушай, овсе, неродную матушку, Не служи-ка ты Богу белому, Послужи-ка ты черному Богу, Ты служи Кощеюшке Виичу!» Говорила тут Златогорушка. «Уж ты, дитятка, дитя, чада милая, — «Ты не слушай, Овсень, серую уточку, не служи-ка ты богу черному, а служи-ка дашь богу батюшке». Как у батюшки дашь бога три беды стряслось. Первая беда он кольцо терял, а вторая беда он покинул дом, но ну, третья беда горе горькое, он не может тебя защитить. И спросил Овсень Златогорушку, «Что мне делать? Скажи, родна матушка». «Мосты мастить». Кому ездить? Крышню первому, а за ним каледе, следом бусу. Овсень-то усень пошел по дорожке. Пошел по дорожке, нашел топорочек. немал мал, ни велик, сыгольное ушко. Срубил себе сосну, настелил мосток, чтобы проехали три вышня вдоль по этому мосту. Первый крышень бог, а второй каледа. Третий будет бус-белояр. Как два сокола летели, а все не коледа, там лето здесь зима, как они летели, все люди глядели, как они садились, все люди дивились, как они вспорхнули, все люди вздохнули. Потрудилась и горка. Ой, каледа наш, коледа, потрудилась, потужилась, и родила млада Бога, младо Бога коледу. Девять месяцев мая не ела, Девять месяцев не певала в пещере горы сарачинской И родила она младобога. Златогорке служила живо, Омывала живушка Маю, Каледу она принимала. Засияло на небе солнце, Хор с младою зарею запели, Слава Боже, Чуколеде! Звезды с месяцем заплясали, и цветами мир забросали. Слава Боже, чуколеде! «Звери в лесах заревели, рыбы во морях заплескали, слава Божичу Коляде!» «И запели люди по всей земле, коледа Бог сущий!» «Бог сущий святой!» «Святой и пресветлый, пресветлый и истинный!» «И Вседержитель!» И сварог, Царь Небесный, услышал, что родила Майя младенца, к леду молодого Бога. Он послал огни Бога Симаргла, чтобы тот ему поклонился. Вот сошел Симаргл с небосвода, прилетел к горе Сарачинской. Видит он, в пещере глубокой укрывается златогорка. Девять месяцев хлеба не ела и студеная водица не пила и родила младого бога, млада божича Коледу. А лицо Калиды солнце ясное, а в затылке сияет месяц, а во лбу его там звезда горит, а в руках его книга звездная, книга ясная, злата книга вет. Эту книгу мая украсила золотыми частыми звездами как к той горе сарачинской собирались и соезжались сорок грозных царей со царевичем, с ними сорок князей со князевичем, также сорок волхвов ото всех родов. И все видели огни бога, как сошел с небес он в пещере, а в пещере видели солнце. И тогда Симаргл Сворожич по горе сарачинской ударил. Бил ее златою секиры И всю гору озолотил. И раскрылась тогда злата крыница, И стекла вода студеная, И ту воду пила златогорка, горка, Пил ту воду младенец божич, И пила ее злата книга. И та книга учила сорок царей, И учила она также сорок князей, И учила волхвов многомудрых. «В молодого Бога веруйте в Калиду молодого Крышня. Он сошел с небес, он пройдет по земле, и учить будет вере вет. И дары Калиде приносили. Все цари и волхвы многомудрые, и дарили ему красно-золото, и дарили ему бело серебра. «Зажигали волхвы свечи яркие, и медовую сурью пили». Вместе славили коледу. Каледа наш, коледа, святой! Святой величайший! Великий! Пречистый! Пречистый Божий! И Божий родитель! Как у май сын Божий родился, Черный царь Кощей, Изумился. Значит, Бог великий родился, если целый мир просветился. И Кощей увидел. Идут цари, князя и волхвы многомудрые, и спросил у странников Черный царь: Где вы были? И что видели? Были мы в горах сарачинских да утоили речки смородины. «Были мы и видели сами, Коляда великий родился. Поклонились мы сыну Вышня и дарили ему красно-золото, Подносили белое бело-серебро, свечи яркие зажигали, чтобы они горели, сверкали, и тебя, Кощей, прогнали». Разошелся, разлютовался черный царь Кощеюшка Вич. Он изгнал волхвов многомудрых, И послал тогда по лицу земли всех дасу ней он войско черное, и велел Кощеюшка Виевич убивать повсюду младенцев. И великий плач на земле стоял, и померкло красное солнце, и надвинулся тучью черный царь, и в горах уж демоны рыщут, ищут маю и коледу, и отваливал Велес камень, и открыл путь в темное царство. И раздался голос Всевышнего. Время вышло все златогорка. Колесо небес повернулось. Путь лежит твой темное царство. Так отцом положено в Прави! Плачет, маюшка, златогорка, к вию сходит по воле вышня, и корзиночку с коледою, мая плыть по речке пускает. Ой, смородина речка быстрая, укачай молодого Бога! Унеси его, но не кустью! Ты его отнеси к истоку. По дорожке лунной и звездной вырик хорсу из ореницы. Хорс поднялся рано ранешенько, и пошел к речке смородине зачерпнуть водицы студены, чтобы водою чистой умыться и Всевышнему помолиться. И нашел у берега Хорс ту корзинку, что вынесла речка, что сияла светом небесным. И тогда унёс Хорс корзину и принёс в золотые хоромы. В той корзине не было злата, а лежал в ней малый ребенок, И сиял он светом небесным, ибо был в той корзине Божич, златовласый бог коледа.